Глава двадцать восьмая Наконец-то они приближались к месту своего назначения. Уже сколько времени, день за днём, их несли в полонкинах по узкой грунтовой дороге между нескончаемых рисовых полей. Они выступали с рассветом и двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-нибудь придорожную харчевню а потом снова в путь, до того города, где намечено было остановиться на ночлег. Возглавлял шествие Паланкин Китти, за ней следовал Олтер. Последними шли кули, сгибаясь под тяжестью постелей, слесных припасов и прочей клади. Китти ничего не видела вокруг. В долгие часы, когда молчание лишь изредка нарушал возглас носильщика, или обрывок несуразной песни, она мучительно перебирала в памяти все подробности душераздирающей сцены в служебном кабинете у Чарли. Вспоминая, что он сказал ей и что она сказала ему, она ужасалась, до чего же прозаический и деловой получился их разговор. Она не сказала того, что хотела сказать, говорила не тем тоном, каким собиралась если бы она сумела объяснить ему, как безгранично, как страстно она его любит, он не показал бы себя таким бесчеловечным, не бросил бы ее на произвол судьбы. Она просто не успела опомниться, не поверила своим ушам, когда он дал ей понять, без слов, но до ужаса ясно, что она для него ничто. потому она и плакала тогда так мало, слишком была Шарашина. Потом-то наплакалась. По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лёжа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от неё тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днём за шторками Паланкина давала себе волю. Боль её была так сильна, что впору кричать на крик. Она и не знала, что бывает такое жгучее страдание. И в отчаянии спрашивала себя, чем она его заслужила. Почему? Почему Чарли ее не любит? Наверное, она сама виновата. Но ведь она сделала все, чтобы удержать его любовь. Им всегда так хорошо бывало вместе. Они все время смеялись. Были не только любовниками, но и добрыми друзьями. Нет она отказывалась понять и чувствовала, что сломлена. Она отвергала себе, что ненавидит его, презирает. Но как жить дальше, если она никогда больше его не увидит, если Уолтер везет ее в Майданьфу в наказание? Это глупо с его стороны. Не все ли ей теперь едино, что с ней станется? Жить больше не зачем. Тяжело это, покончить счеты с жизнью. В двадцать семь лет.